Глава девятнадцатая. Разъезд бывалых муромских порубежников под началом десятского главы Млада – ранее был просто головой разъезда, теперь вот десятником стал с первой сединой в волосах – давно уже углубился в незнакомые порубежникам места. Здесь бывали только вои из купеческой охраны, собственно, поэтому за десятками закрепили проводника Володаря, не раз путешествовавшего с торговыми людьми до Булгара. Последний же немудрство и лукаво по порубежника вторной торговой дорогой, ведущей сквозь леса Эрзи, утоптанная копытами тысяч лошадей, следующих этим путем из мормов в Булгары обратно, причем использовали ее не только купцы, но и воеводы обеих сторон, отправляясь в очередной поход на заклятых соседей. Она удобна и просторна. Разве что деться с нее некуда, или вперед идти или назад, и разъезд издалека приметить можно. Впрочем, как и приближающегося ворога. Неспокойно, муторно, на душе млады непривычно тяжело попрощавшуюся с женой в последний раз. Вроде давно уже привычно чарушек часто дозором мужа, но ведь сейчас и не дозор, в коем на деле не так и часто встретишь тать или степняков разбойных. Большой поход могучей ратью сразу чуется, что и сечи быть злой. И так ведь после минувшей зимы многие мужья и отцы не вернулись из подрезаний. Младую его воем посчастливилось до поры остаться дома в числе горстки порубежников, сохраненных князем Юрием Давыдовичем для вороны своего дела. Зато нынче на самом острие. Да и как по-другому. Все же лучше прочих окрестных места знают, хоть и не забирались никогда так далеко на восток. Голову это десятник понимает. Но как только вспоминает он, как крепко вцепилась супруга в стреме на проводах и как не желал его отпускать, едва ли не версту молчаливо прошагав рядом так и сердце заходится немой болью. Жена тогда промолвила едва ли пару слов, разве что изредка младу улавливал обрывки едва слышно произносимых ею молитв. Но как же отчаянно смотрела на мужа Чаруша, буквально прожигая его пронзительным взглядом голубых очей перед самым прощанием. В них плескалась смертная боль вперемешку с тоской и едва теплящийся огонек робкой надежды. А уж каким необычайно крепким, жарким был ее прощальный поцелуй с примесью покатившихся по женским щекам слез, словно молнией тогда пронзила млада от нежности и внезапно вспыхнувшей страсти. Ведомо десятскому голове, что жена его ныне не пропускает ни единой службы, это знание невольно согревает сердце порубежника даже в самые тоскливые мгновения. Вот и сейчас, хоть и муторно, тоскливо на душе его, недобрые думы лезут в голову как раз под неторопливый мерный конский шаг а все же вспомнит о своей невысокой богомолице, так все полегче ему становится. Поганые! Не сразу до десятника дошел смысл негромкого оклика Зарева, самого востроглазого и молодого из порубежников, а когда понял он, что ратник заприметил ворога, так будто шерсть на спине у дыбом стала. Устремив свой взгляд вперед на дорогу, и сам вскоре разглядел вдали пока еще крохотные фигуры татар на низкорослых степных кобылках. Попытался начать считать и сбился, когда счет перевалил за две дюжины, после чего десятник безо всяких колебаний резко приказал: Разворачивай коней, братцы, не отобьемся. А горяне, также заприметившие Русичи, подобно им замерли в нерешительности на месте, но, разобравшись, что отряд порубежников не вели числом, спешно послали вперед своих коней, заметно приободрившись при виде спин-дружинников. Впрочем, легко вооруженный порубежник скорее схож ратной сбруе с тем же степняком, нежели с княжеским гридем. Сабля или чуть искривленный клинок односторонней заточки, сравнимый с рамейским парамерионом вместо меча, и составной лук вместо обязательного копья. Легкая кольчуга с коротким рукавом, а то и просто кожаный панцирь с остальными бляхами на груди и до животе, вместо дощатой брони. И легкий быстроногий половецкий конек вместо тяжелого жеребца, способного этого самого конька прокинуть вместе со всадником. Разве что щиты у всех воев, ныне закинутые за спины, на остальные шеломы отличают порубежников от большинства степняков, но ну и наличие у половины ратников недлинных копий или легких кавалерийских чеканов. Но некоторое превосходство в вооружении и броне не решит исход боя, когда на каждого из русичей навалится по три татарина. Млад это понял отчетливо, оттого и решил искать спасение в бегстве, а не в ратном деле. Да только не учел десятник, да и откуда ему про то знать, что легконогие половецкие кони, пусть и заметно быстрее на рывке низкорослой монгольской кобылы, но нет на всем белом свете лошади выносливее и неприхотливее. И потому хоть и оторвались порубежники от погони в самом начале, но когда кони их наконец стали уставать, поганые принялись пусть и медленно, но верно настигать и русутов. Дозор порубежников Млада всегда следовало двуконь. И каков бы ни был достаток воев, все в десятке понимали, при столкновении с превосходящим воргом второй скакун может стать единственной возможностью спастись. А потому соратники при случае помогали друг другу приобрести заводного. Но чтобы пересесть на него, нужно остановиться, переседать лошадь, а монголы уже вновь показались на дороге, пусть и вдалеке, и своих запасных еще не сменили. Голова понял, рано или поздно поганые настигнут его воев. И, поколебавшись пару мгновений, собирая волю в кулак, он отрывисто приказал. «Зарев, бери всех заводных и скачи, скачи к нашим, меняя коней. Как только оторваться сможешь, упреди, воевод, обязательно упреди, что столкнулись мы с большим разъездом поганых. А значит, ворок рядом, и ведь наверняка в большой силе. Сметут горя не полк, коли наш отступить не успеют». Зарев был открыл рот, чтобы в горячо возразить, но осекся, встретив тяжелый взгляд десятника. Понял дружинник, что млад сознательно жертвует ватагой, чтобы он, самый молодой из побратимов-соратников, мог донести до воевод важную весть. Будь иначе, все бы приняли бой и разделили бы горькую ратную чашу, как делили на пирах братину с хмельным медом. Но теперь одного воя нужно спасти любой ценой, и глава выбрал именно его, вчерашнего юнса столько-только отросшей бородкой. И это было справедливо. Кивнув на прощание соратником, внутренне уже одной ногой шагнувшим в могилу и от того непривычно бледным и серьезным, зарев пришпорил коня, уводя за собой заводных лошадей. Ему еще предстояло пожить, а вот остальным воем десятка этой самой жизни осталось лишь на донышке, всего на один глоток. Но Млад вознамерился сделать все, чтобы глоток сей встал поперек горла поганым. Все рагульки на земь, рассыпайте так, чтобы дорогу едва ли не вовсю ширь перекрыть. Полетели вниз рогульки, железные, шипастые, разбрасываемые воями скакут за собой. А как на сотню шагов отступили, русичи, отдал десятник второй приказ. Сорока, Беляй, Вышень, Первуша, слезайте с коней, вы на луки натягивайте скорее, да за деревьями скройтесь. Из-за древ вам сподручней будет по бить. И вновь десятник подарил возможность спастись тем, кто, на его взгляд, больше прочих был жизни достоин. Сорока, единственный сын у матери, не станет его, и о старухе неком будет позаботиться. Беляй же и Вышень деток успели настрогать каждую целую ватагу, и коли семьи их останутся без отцов, совсем тяжко им придется на следующий год без кормильцев. У первуши жена на сносях, скоро уж первенцам разродиться должна, а вот им с черушей Господь от чего то малых пока не посылает. И уж, видимо, не пошлет. Жалко самого себя стало десятнику на краткое мгновение. Жалко, что никого за ним не останется, что не будет кровь его течь в жилах детей, внуков и правнуков. Но тут же подавил он себе эту жалость, язычно вскликнув, обращаясь к оставшимся воем десятка. «Братцы, номеруя смерть красна, встретим ворога здесь и задержим, до сил хватит». В соратнике встретили слова Млада угрюмым молчанием, но никто не затаил обиды за то, что не им голова подарил возможность уцелеть. Даже проводник-володарь, хоть и не по он по рубежникам внутренние все признали правоту старшова. Нет, вой уже готовится к скорой схватке, доставая из седельных сумок собственной кольчуги или оставленную соратниками броню. Нет, вой уже готовится к скорой схватке, доставая из седельных сумок собственной кольчуги или оставленную соратниками броню. На десятый как раз пяток кольчука имеется. И столько же копий, покуда воткнутых наконечниками в землю. Когда дело до ближней схватки дойдет, тогда и вход и пустят. А начнут русичи схватку стрельбой из луков. Поганые себя долго ждать не заставили. Увидев, что отряд дружинных разделился, поспешили татары вперед, как видно, надеясь быстро опрокинуть жидкий заслон да попробовать нагнать гонца. Во весь опор погнали нехристи лошадей на скаку натягивать тетивы своих дальнобойных составных луков. Стремительно сокращается расстояние между русичами и монголами. Вот уже первые срезни ворогов взлетели в воздух, но упали в нескольких шагах от порубежников. А вот вторая волна стрел приземлилась более прицельно, по шмелиному угудя в воздухе, две ударили в поднятые над головами русичьи щиты, еще штуки три ранили громко заржавших от боли лошадей. Ратникам едва удалось успокоить их. Но спустя всего удар сердца уже русские стрелы полетели во врага в ответ, и тут же неподкованные монгольские коньки влетели в тонкую полоску железных рагулик, незамеченных увлеченными скачкой нехристями. Дико завизжали от боли животины, две из которых на скаку рухнули на земь, подмяв с собой всадников. Еще одна сбросила наездников, став на дыбы. До троих степняков ссадили русичи с резнями, ударив с места всем десяткам. Замедлились вороги, сбились в кучу, и еще один залп русских стрел пришелся в самую ее гущу, тяжело ранив и ссадив на землю четверых татар. Остальные, впрочем, вскоре устремились вперед, вновь набирая ход. И тогда Млад бросил лук в приторочный к седлу садак, схватился за древка копья, вырвав его из земли, да пришпорил коня, послав его навстречу ворогу, увлекая соратников за собой. Последнюю сечу, в последний раз в своей жизни, веря в душе, что этот будет уцелевший огоряний запомнит надолго. Вместе с русичами к врагу стремились стрелых соратников, но и татары ответили густым, пусть и неприцельным на скаку залпом срезней Дробно застучали они по щитам, вновь закричали едва не людскими голосами раненые лошади, и две из них тяжело на разбеге обрушились на дорогу. Но оставшиеся трое порубежников буквально долетели до монголов, сбившись в кулак перед самым тараном, и ударили попаганом с разгонов в копье. Полетели из седел бездоспешные вороги, чьи плетеные щиты насквозь прошибли узкие жало русских копий, а дружинники уже схватились за сабли. Молниями они засверкали в руках обреченных ратников, вышибая искры при встрече с вражескими клинками. брызнуло во все стороны кровь поганых из широких рубленных ран. А кольчуги русичей подарили им несколько лишних мгновений жизни, выдержав первые удары татарских сабель. От ударов его соратников пало двое поганых. Еще семеро окружили порубежников, свирепо их, пытаясь задавить числом. А оставшиеся шестеро устремились вперед по дороге, все еще надеясь нагнать Зарева. Однако по их лошадям прицельно ударили срезнями оставшиеся в заслоне ратники, троих воргов ссадили на наземь двумя залпами. Оставшиеся трое спешились сами, увлекшись перестрелкой с урусутами, они также попытались помочь оглушенным и раненым при падении соратникам, уже забыв о преследовании. Увы, вскоре пали под копыта коней двое русичей, один вслед за другим, с изрубленными едва ли не в лохмоте щитами и свирепо посеченными кольчугами. Они до последнего вздоха дрались, прикрывая десятника, самого искусного ватаги ратника, и вместе с ними встретили свой конец четверо поганых. Замер разгоряченный сечий млад, на пару мгновений отогнавший от себя татар, лихорадочно смахнул он с бровей кровь обильно текущую широкой раны на лбу. Замер, мысленно прощаясь с чарушей, на мгновение воскресив ее образ в памяти, и отчего-то привиделся ему жена Истова, горячо молящийся перед святыми образами. Ринулись было поганой на единственно уцелевшего Русута, и вдруг десятник, а следом и второй Уренхай завалились с седлах назад, обильно заливая крупы лошадей собственной кровью. Молодой булгарин Арслан всей душой и сердцем ненавидел монголов. Его отец и старший брат погибли в страшной сече Яйка, где татары сокрушили войско булгара, и пришедших на помощь к храбрым исламским нукерам половцев, башкортов и буртасов. Мать же и сестры его сгинули в пожаре, уничтожившим родной Нухрат во время свирепого штурма поганых язычников. Чудом тогда выжил молодой нукер, раненый стрелой в самом начале короткой осады. Выжил, сдавшись на волю победителей. А воля эта оказалась весьма суровой. Лишь рано да незрелый еще возраст спасли Арслана от службы монголам во время зимнего похода на Русь но весной ворги поставили его в строй Тумена-Субэдея, разворачивающуюся до полнокровного состава. Познавший силу завоевателей, не способный справиться со страхом неминуемой смерти, сломившим его после ранения, Арслан не пытался противиться ворогам, отомстить им или бежать. Но в душе он ненавидел их, как и себя за слабость и трусость, которые ему никак не удавалось побороть. Но сейчас, во время схватки с горской русутов, сумевших, однако, сразить многих уренхаев, Что-то в сердце молодого воина стронулось, и каменная тяжесть, пленившая его страха и чувство вины, раздирающего на куски душу, пусть немного, но отступила. Мусульманин не рвался все он не желал сражаться с русичами, тем более не желал пасть под их клинками. Но наоборот, смотря на спины своих соратников, молодой нукер все крепче сжимал рукоять дедовской сабли со смешными чувствами в груди. Ведь своими монголы из десятка для Арслана так и не стали, наоборот, они нередко подвергали юношу насмешкам, а во время учебных схваток беспощадно избивали. И все же мужества ударить им в спину Булгарину так и не хватило. Не хватило, пока он не встретил глазами пронзительный взгляд последнего оставшегося в живых Русича, будто обращенный куда-то вглубь себя. Русича израненного, потерявшего соратников, но не сломленного, не струсившего. И когда монголы ринулись на смельчака, Арслану будто передалась храбрость этого воина. Он почувствовал вдруг неожиданную легкость в теле, одновременно с тем как-то иначе ощутил вес украшенного причудливо арабской вязью родового клинка. А после лиха стремительно вскинул его и обрушил на шею татар, мстя за отца, за брата, за мать и сестер. Никогда еще его удары не были столь могучи и стремительны, И в мгновение ока два самых опытных бойца десятка пали, сраженные с самым слабым и презираемым ими нукером. Последний же нашел свою смерть от руки млада, искусно подбившего вражью саблю ударом по клинку снизу вверх и стремительно рубанувшего навстречу. После чего русичи булгарин ненадолго замерли друг напротив друга, тяжело дыша и меря друг друга насторожными взглядами. Но затем десятник порубежников благодарно кивнул Арслану, просто признав его помощь. А он тотчас склонил голову в ответ, приложив правую руку к сердцу. Мгновение спустя дружинник развернул коня, направив его к отстреливающимся на дороге поганым, ранее спешившимся и еще не успевшим вновь вскочить в седло. И единственный уцелевший нукер, павшего Нухрата, последовал вслед за ним, твердо решив продолжить свой путь мести общему для обоих воинов ворогу. Вечером этого же дня, едва ли не загнавший пару заводных коней, зарев, доскакал до вставшего на стоянку сторожевого полка, вовремя успев предупредить воевод о скором приближении Томена-Субэдея. И в это же время опустошенную страстной продолжительной дневной молитвой Чарушу посетила бабка-повитуха, приглашенная уже отчаявшейся понести женщиной, последние дни испытывающую непривычную слабость. Долгое время ей казалось, что она связана с молитвенным бдением и болью от разлуки с возлюбленным мужем, но в конце концов все же решилась позвать бабку Агафью. После ее ухода Чаруша вновь упала на колени перед иконами, истово молясь. Так же горячо, как и днем, когда необъяснимая тревога ледяными тисками сжала сердце верной любящей жены, неизменно просящего у Господа за млада. Но сейчас она не мужа у Бога вымаливала. Сейчас она слезно благодарила Господа и Царицу Небесную за самый желанный дар, о коем уже боялась даже помыслить, о котором лишь тихонечко мечтала. Самый желанный и ожидаемый дар для женщины, еще не познавшей счастья материнства. Ведь, осмотрев ее сегодня, повитуха уверенно подтвердила, черуша наконец-то понесла малыша от млада. Вот будет радость мужу, когда вернется. И теперь жена десятника порубежников была твердо уверена, что именно когда они если...